Он поспешил в кабинет. — Алло, это был Живинь. — Я тебе уже дважды звонил, — сказал он. — Мне вдруг вспомнилось кое-что по поводу самоубийства Полины. Она бросилась в воду. — Не вижу, правда, чем этот факт может оказаться тебе полезным, но я решил, что не лишний будет сообщить тебе об этом. Так, на всякий случай. Ну а ты что скажешь? — После, — ответил Флавьер. — Сейчас я не один. Флавьер бросил тоскливый взгляд на календарь. — Шестое мая. Три встречи. Два дела наследствия и развод. Он сыт по горло своим идиотским ремеслом. И никакой возможности опустить железные шторы и повесить табличку «Закрыто по случаю мобилизации» или По случаю кончины, или еще черт знает, по какому случаю, телефон будет трезвонить целый день, не умолкая. Клиент из Орлеана опять будет просить его приехать. Ему придется быть любезным, делать пометки. К концу дня Живинь пригласит его, или зайдет сам. Да тошный он этот Живинь. Ему выкладывай все до мельчайшей подробности. Плавьер уселся за стул. Открыл дело Жвинь. 27 апреля. Прогулка в Булонский лес. 28 апреля. Вторую половину дня провели в Парамаунте. 29 апреля. Рамбуйе и долина Шаврас. 30 апреля. Мариньян. Чай на террасе Галерии Лафайет. Стало дурно от пустоты под ногами. Был вынужден спуститься. Она долго смеялась. Первого мая прогулка в Версаль. Она хорошо водит машину. Однако Симка штатка призничает. 2 мая лес Фонтенбло. 3 мая я ее не видел. 4 мая вылазка в Люксембургский сад. 5 мая долгая прогулка в Босс. Вдали виднелся Шартский собор. Что ему написать под датой 6 мая? «Люблю ее. Не могу без нее жить, так да, что ли?» «Потому что теперь нет никаких сомнений. Это любовь. Мрачная, полыхающая незаметно для постороннего глаза, подобно пожару в заброшенной шахте. Мадлен, похоже, ни о чем не догадывается. Он для нее всего лишь добрый приятель, спутник, с которым можно непринужденно поболтать». Разумеется, нет и речи о том, чтобы познакомить его с полем. Плавьер усердно играл роль обеспеченного адвоката, который работает только, чтобы заполнить досуг, но рад возможности помочь хорошенькой женщине прогнать скуку. Происшествие в Кубва забыто. Единственное его следствие: Плавьер получил право бывать с Мадлен. Своим отношением. Мадлен ясно давала понять, что помнит, кто ее спас. Она оказывала ему подчеркнутое внимание, уважение, какое, впрочем, скорее подобало бы оказывать дядюшке или опекуну. Малейший намек на нежные чувства был бы чудовищной бестактностью. И потом, ведь есть еще же винь. Вот почему Флавьер считал для себя... Делом чести представлять ему каждый вечер подробный отчет. Живень слушал в молчании, хмуря брови, потом непременно заводил разговор о странной болезни Мадлен. Флавьер захлопнул папку, вытянул ноги, ссыпил пальцы. Болезни Мадлен. Двадцать раз на дню он мысленно перебирал по одному все поступки. И слова Мадлен раскладывал их, как карточки, в полицейской картотеке, придирчиво вглядывался в них, с фанатической тщательностью сравнивал между собой. Нет, Мадлен не больна, и все же ее нельзя назвать совершенно нормальной. Она любит жизнь, движение, толпу, она весела, иногда даже сверхмеры меры бойка, у нее острый ум, с виду она самая жизнерадостная из женщин. Все это составляет ее освещенную, солнечную сторону, но есть и оборотная сторона, теневая, загадочная, подленчерства, не чуждая эгоизма и расчетливости, холодна в глубине души, безразлична, не способна желать и увлекаться, живень прав. Стоит перестать ее развлекать, удерживать на берегу жизни, как она впадает в отцепенение, не похожее ни на задумчивость, ни на печаль. Скорее, это неуловимый переход в иное состояние, когда от человека отлетает частичка души и растворяется в пространстве. Сколько раз Флавьер видел ее такой, молчаливый, отрешенный. Так верно, медиум внимает чему то неслышимому, но властному повелению. — Что-нибудь не так? — спрашивал он. Мадлен медленно приходила в себя, лицо ее оживлялось, она словно пробовала управлять своими мышцами, нервами. На губах появлялась неуверенная улыбка, начинали трепетать веки, затем она оборачивалась к нему. — Нет, у меня все в порядке. Ее взгляд успокаивал. Может быть, когда-нибудь она решится на признание. А пока Флавьер избегал давать ей руль. Машиной она управляла уверенно, но с каким-то фатализмом. Впрочем, слово «фатализм» не совсем точно отражало ее манеру вождения. Мадлен не боролась. Она покорялась. Ему вспоминалось, как его когда-то лечили от гипотонии. Тут было какое-то сходство. Малейшее движение давалось ему тогда с трудом.